Спотыкаясь, Павел Сергеевич зашел на кухню. «Где мой мышонок? Где мой крошечный клещик?» – трескучим голосом позвал он. Нагнулся, заглядывая под стол. «Не надейся, не надейся спрятаться от меня». Волоча ноги, старик побрел в спальню. Кажется, он слышал там какой-то шум. «Ты здесь?» Корнеев распахнул шкаф. Ребенка внутри не было, и он со злостью хлопнул дверцей. Удар был такой силой, что она сорвалась с петель и с грохотом упала на пол, подняв облачко пыли. Старику удалось унять дыхание, он вкрадчиво проговорил. «Я не сделаю тебе ничего плохого». И его диковато блуждающий взгляд остановился на диване. Если эта маленькая засранка где-то прячется, то только под ним. Встав на колени, старик наклонился к полу. Так оно и было. Лена испуганно забилась к стенке, сжавшись в комочек. В ее широко распахнутых глазенках застыл непередаваемый ужас. «Вот я и нашел тебя», — довольно прохрюкал старик. Он протянул здоровую руку, намереваясь ухватить девочку. Его пальцы нащупали краешек банта, но в ту же секунду он взвыл от острой боли, пронзивший указательный палец. Павел Сергеевич вытащил руку, разглядывая содранную кожу. «А вот кусаться нехорошо», — покачал он головой. Засопев, поднялся на ноги. «Пожалуй, придется отодвигать диван». Учитывая, что у него на одну руку стало меньше, сделать это будет непросто. Но других вариантов не было. С минуты на минуту сюда могли нагрянуть посторонние вроде тех в масках, он и так потерял много времени. Старик уже принялся было за работу, как неожиданно замер, прислушиваясь. Сквозь остервенелый собачий лай явно проклевывался чей-то голос, женский голос. Он постепенно набирал силу на его все возрастающем фоне разъяренный лай псов утихал с каждой секундой. Корнеев покрылся горячим потом. Он узнал этот голос. На негнущихся ногах он шагнул к окну. Рита беззвучно прошептал он. Она стояла прямо перед окном, полностью обнаженная, прекрасная, как богиня, источая прохладное голубоватое свечение. Длинные светлые волосы трепал ветер, а глаза, ее прекрасные глубокие изумрудные глаза смотрели прямо на него. Рита? В губах девушки играла обворожительная улыбка. «Пусти меня!» Она протянула вперед руки с нежными ладошками и тоненькими пальчиками, такими хрупкими и трогательными, почти как у ребенка. «Тебя нет!» — замотал головой старик. «Ты...» — он опасливо оглянулся. В комнате, где мальчишка безостановочно рубил потолок, происходила какая-то возня. Кажется, кто-то кричал. «Ты там?» — прошептал Корнеев, указав здоровой рукой. «И уже ничего не изменить!» По бледной небритой щеке скатилась слеза. «Я люблю тебя!» но уже ничего нельзя сделать. Уходи. Глаза девушки вспыхнули. Ты больше не любишь меня? Она мягко шагнула вперед и выдохнула на окно облачко пара. По стеклу побежала паутинка черных трещин. Старик яростно до боли потер глаза, затем снова посмотрел в окно. Рита была там. Призывно улыбаясь, она обвела свои чувственные губы кончиком языка. «Это не по-настоящему», – застонал Павел Сергеевич. «Похоже, он действительно сходит с ума». «Нет», – поправил его внутренний голос. «Ты уже давно обезумел». Он закричал. Закричал громко, с надрывом, как может кричать раздавленный страшным горем человек. «Тебя нет!» – хрипел старик. «Нет! Нет! Нет!» Его глаза остановились на замотанном скотчем обрубке, некогда бывшим рукой, так преданно служившей ему долгие годы. «Это все видение». И сейчас все исчезнет. Положив культю на подоконник, он внезапно со всей силы ударил по ней кулаком левой руки. В глазах вспыхнула обжигающая радуга, боль накрыла его с головой, как маслянистая теплая волна, и он, глухо вскрикнув, потерял сознание. От удара выпавшего с чердака существа стол развалился с сухим треском, словно карточный домик. Паукообразная тварь надсадно верещала, суча узловато громадными лапами, которые больше смахивали на корни старого дерева. На некоторых конечностях все еще болтались обрывки цепей. Одна из лап силой ударила по голени правой ноги Николая, сломав кость, словно хлипкую тростинку. Однако ошалевший от ужаса и внезапности происходящего юноша даже не сразу почувствовал боль. Нечто бесформенное, размером с крупную собаку, мерцая в сумерках хитиновым панцирем, тяжело и неуклюже ворочалось на полу. Расширяющееся к низу тело заканчивалось разбухшим мешком, которое существо с усилием волокло по полу. От чудовищного мутанта исходил удушливый запах падали. Оно повернулось всем корпусом к Николаю, попав под свет фонаря, и вытянуло голову, как черепаха из своего панциря, словно принюхивались. Изрытое глубокими трещинами лицо урода было похоже на выжженную землю в пустыне. Кроме извивающегося хоботка, с которого капала грязная слизь, на нем ничего не было, ни глаз, ни рта, ни носа, ни подбородка. Лишь хитиновая пластинка в виде кольца, опоясывающего хоботок, по бокам которого виднелись членистые придатки-щупики. Николай с содроганием пополз назад. Сломанная нога тут же взорвалась на атомы, перед глазами все поплыло, и он захрипел от нечеловеческой боли. Опустив расширенные от ужаса и боли глаза, он увидел обломок кости, торчащий из колена. Левая штанина полностью намокла от крови. Существо хрюкнуло. Хоботок возбужденно подрагивал, его влажный кончик слегка вывернулся наружу, обнажая множество мелких зубов, загнутых внутрь. Не переставая кричать, Николай продолжал пятиться назад, пока не уперся спиной в стену. Потерявшая к нему интерес тварь, принюхиваясь, засеменила к Свете. Неимоверных размеров мешок с шорохом тащился следом, по его кожисто-шершавой поверхности бугрились и опадали волны, он словно пульсировал, как самостоятельный живой организм. Светлана неподвижно сидела на полу, вытянув перед собой ноги. Закрыв ладонями лицо, она медленно раскачивалась взад-вперед, не обращая внимания на происходящее. Казалось, она окончательно и бесповоротно выпала из реальности. Тварь издала хныкающий звук, напирая свет, и свет, не удержавшись, упала на спину. Существо торопливо вскарабкалось на тело девушки, придавливая к полу ее своими жесткими лапами. Хоботок жадно обследовал ее заплаканное лицо, оставляя на ее коже грязно-липкие кляксы. «Помогите!» Едва смогла выговорить Света. Хоботок переместился на обнаженную шею Светланы, худенькую, ничем не защищенную, и замер. Там, где ритмично билась нежно-голубоватая жилка. Помогите, еще тише повторила Света. Хоботок приклеился к шее, проникая все глубже и глубже под кожу. Она даже не пыталась сопротивляться, а просто лежала с безмолвной покорностью, в то время как рана на ее шее становилась все шире, позволяя крошечным зубьям-крючкам прочно закрепиться за ее трепещущую плоть. Когда раздались сосущие звуки, Николая вырвало. После того, как Павел Сергеевич упал, Лена несколько минут продолжала лежать в полной неподвижности, боясь шевельнуться. Наверняка этот старый гадкий дед притворяется. Конечно, как только она высунет нос, он тут же схватит ее. Но время шло, а старик не двигался. Зато в соседней комнате явно что-то происходило. Оттуда доносился громкий шум, кричал Коля, плакала света, и она, набравшись смелости, принялась осторожно выползать наружу. Выбравшись, Лена нерешительно встала подле лежащего старика. Взор девочки остановился на лужице крови, растекшейся под обрубком руки хозяина дома. Она чуть слышно вздохнула и раздраженно почесала ухо, которое в последнее время не давало ей покоя от зуда. Даже забинтованная рука с ногой не причиняли ей такого беспокойства. Лена вновь уставилась на кровь. Почему-то вид, начинающий застывать багровой лужицы, вызвал у нее смутные воспоминания. В детском воображении ребенка эти мысли напоминали ночных птиц, черных и бесшумных, как тени, и девочка усиленно пыталась понять, что бы это могло означать. Оставив бесплодные попытки разобраться в путанице, царившей в ее голове, Лена поднялась на ноги и осторожно вышла из комнаты. Она нерешительно шагнула вперед, оказавшись у двери другого помещения. «Кажется, именно там их держал этот ужасный дед. Там Коля и Света», — подумала Лена и робко протянула руку, намереваясь толкнуть дверь, чтобы войти внутрь, но некая непреодолимая сила заставила ее застыть на полпути. «Да, Коля там». И Света там тоже. И, наверное, ее папа тоже там, ведь Коля постоянно звал его. Но страх неожиданно захлестнул все ее детское тело плотными кольцами, сдавливая все сильнее и сильнее, вроде стального обруча. Да, она трусиха. И она боится зайти внутрь. И не только потому, что ей страшно за себя. Она боялась того, что может увидеть. Увидеть то, что могло случиться с Колей или папой, и со Светой тоже. Наверное, будет лучше, если она подождет, когда все закончится. А это будет уже совсем скоро, потому что шум в комнате почти утих. Теперь было слышно, как кто-то громко и жадно чавкал, и Лена, побледнев, отшатнулась от двери. На цыпочках она прошла к входной двери и тихонько села прямо на грязный порог. Там было прохладно, и из-под дверной щели тянуло сквозняком. Снаружи слышался озлобленный лай собак, и Лена поежилась. Она все еще помнила, как они тогда днем на нее набросились. Нет, на улицу она больше не пойдет. Она дождется Колю. Обязательно дождется. И они тут же убегут домой. Коля что-нибудь придумает, чтобы собаки их не искусали. Лена коснулась уха, поморщившись. Эта странная выпуклость на ухе пугала ее. Она была похожа на какую-то шишку. Вдруг эта штука заразная? Обхватив исцарапанные коленки руками, Лена прижалась спиной к двери и терпеливо ждала. Она будет ждать, сколько потребуется. Все будет хорошо. «Света! Света!» Николаю показалось, что он кричит, однако в реальности его голос звучал тише комариного писка. Он вытер едкую желчь, которой были измазаны его губы и подбородок. «Света!» Она не отзывалась, и Коля, наконец, нашел в себе силы приподняться, чтобы видеть происходящее. Громадная членистоногая тварь, сгромоздившись на тело Светы, не отрывала от шеи девушки своей уродливой лысой головы. Задними парами лап оно прочно уперлось в дощатый пол, передними прижимало к себе несчастную, будто ребенок, любимую игрушку. По каплеобразному мешку монстра изредка пробегала крупная дрожь. — Не надо, — хрипло сказал Коля, — не надо. Превозмогая боль в сломанной ноге, парень пополз к ним. — Еще немного. — Еще чуть-чуть. На мгновение он остановился, с легким недоумением разглядывая коченеющее тело Бориса, возникшее на его пути. Отблески свечей, стоявших на подоконнике, вспыхивали мягкими оранжевыми лепестками на его посеревшем лице. «Их, Боря, Боря, от тебе и жопинг-квакинг!» Николай продолжил путь, нарастающей паникой, глядя на дверь. Ему было страшно даже смотреть на нее, не говоря уже о том, чтобы вступить в схватку с этим жутким чудовищем. Только мысли о свете придавали ему решимости. Оказавшись рядом с существом, Коля схватил его за панцирь по своей твердости, напоминающей броню потянул на себя, но тварь не шелохнулась, а он лишь содрал кожу с ладоней. С таким же успехом он мог бы попробовать выдирать камни из брусчатки. Перед ним мелькнули бежевые кроссовки Светы. Они подрагивали, и Николай торопливо отвел взгляд, не в силах видеть это зрелище. Он вцепился в лапу мутанта, и тот с раздражением дрыгнул ею, отшвырнув подростка в сторону, как плюшевую куклу. Кривой коготь рассек футболку Коли, оставив на его груди глубокую борозду с рваными краями, которая тут же набухла кровью. Юноша не без труда поднялся с пола, встал на колени. Встряхнувшись, слона собака, пытался собраться с мыслями. Топор. Да, топор – это именно то, что нужно. Бормоча что-то под нос, он несколько секунд вертел головой в поисках топора. Обнаружив свое оружие под обломками стола, взял его в руку. Топор почему-то показался Николаю непомерно тяжелым, будто ему приходилось держать штангу, загруженную блинами. Вздыхая, вновь двинулся к мутанту, который, казалось, вообще ни на что не обращал внимания, увлеченный ужином. Не удержавшись, Николай взглянул на свете, на кроссовки. Они больше не сдрагивали. Это еще ничего не значит. Да, Света просто без сознания попытался он себя успокоить. Тяжело дыша, Коля передвинулся чуть левее, ему стало видно Свету. Она словно уменьшалась в размерах, как высохший скукоженный цветок вроде гербария. Кожа на ее лице сморщилась, как от долгого пребывания в воде, а из приоткрытого рта высовывался прикушенный зубами кончик языка. Хоботок паукообразного существа почти полностью погрузился в шею девушки, и Николай внезапно услышал страшный, душераздирающий вой. Вой смертельно раненого животного, лишь через мгновение он осознал, что этот звук исторгается из его собственной глотки. Членистоногая гадина высасывала кровь из света с такой же ошеломляющей легкостью, с какой ребенок выпивает сок через трубочку из стаканчика. Стараясь не смотреть на синюшное лицо девушки, Николай опустил топор на голову твари. От удара существо вздрогнуло. На их желто грязной голове, покрытой сеткой трещин, зияла широкая рана, которая лениво заполнялась мутной, пастообразной жижей. Мутант будто высочился клеем. Вскрикнув, Николай ударил снова, расширяя рану. Третий удар угодил в сочленение головы мерзкой твари и некого подобия шеи. Раздался хруст, и лезвие топора застряло в ране. На лицо Николая обрызнул чем-то черным и липким, и он вновь содрогнулся от рвотного спазма. С трудом высвободив свое оружие из шеи существа, он рубанул еще раз. Монстр судорожно забил лапами потянулся назад, приподнимая вместе с собой заякаренное хоботком безвольное тело Светланы. Прилагая сверхчеловеческое напряжение, Николай вновь поднял над головой топор, который буквально ходил ходуном в руках. С почерневшего лезвия на лоб юноши упали маслянистые капли, они были клейкими и холодными. Взревев, он опустил топор, на этот раз полностью отсекая голову мутанта от тела. Изрубленная, сочащаяся черной кровью голова чудовища осталась приклеенной к шее Светы, держась на хоботке, введенного под кожу его подруги. Задние лапы обезглавленного существа взбрыкнули, вырвав из пола несколько досок, затем оно перевернулось на бок, зачем-то вцепившись в диван. Громадные сильные лапы в агонии стиснули его с такой силой, что старый диван захрустел, выпуская наружу облако трухи и вековой пыли. Ветхая обшивка лопнула, несколько потемнейших от времени пружин вылетели наружу, будто гротескные кузнечики. Отшвырнув развороченный диван в сторону, тварь с грохотом откатилась к стене, разметав в сторону остатки сломанного стола и продолжая в неистовстве сучить когтистыми лапами. Николай подполз к девушке. «Све... — Света, — прокаркал он. Он тупо уставился на присосавшуюся голову к ее шее, точнее, на горло твари, из перерубленных артерий которого, помимо гадостно-мутной жижи, струилась ярко-алая кровь. Кровь Светы. Даже лишившись тела хозяина, хоботок продолжал выкачивать кровь из девушки, как насос. «Нет», — проревел Николай. Он упал рядом, пытаясь зажать руками вены артерии. Его пальцы тут же стали скользкими. «Держись, держись, Светка!» Веки девушки приподнялись, и у него затеплилась слабая надежда. «Ты...» запинаясь, проговорил Николай. «Ты выживешь? Обязательно!» Губы Светы беззвучно шевельнулись, из уголка рта показалась кровь. Николай опустился еще ниже. Коснувшись носом ее слипшихся волос, он глубоко вдыхал запах подруги, мешанину из пота и крови. Юноша словно подсознательно пытался уловить среди этой смеси ускользающий аромат мятного шампуня. Потому что еще пару дней назад, там, возле беседки, волосы Светы так вкусно пахли этим шампунем. «Не умирай!» — его глаза наполнились слезами. «Не умирай!» — заплакал он. «Прошу тебя!» Осунувшееся лицо Светланы внезапно зарилось слабой улыбкой. Взгляд был чистым и ясным, как безоблачное небо в летний день. «Ты... Ты подаришь мне крылья?» — прошептала она. «Мамочка, как больно!» «Коля...» Вздохнув, Света замерла, а ее глаза, обрамленные густыми ресницами, оставались открытыми. Коля прижался к ее груди. «Света! Света!» Он кричал, плакал и тряс девушку, называя ее по имени, но она больше не двигалась. Когда же до Николая дошло, что она мертва, он затих. Медленно прикоснулся пальцами к ее прохладным губам, гладя влажные от крови волосы. Так прошло несколько минут. «Прости меня. Пожалуйста», — наконец промолвил он. Обернувшись, юноша посмотрел на обезглавленного мутанта. Тот все еще шевелился, бестолково царапая стену своими загнутыми когтями — Набухший кровью мешок лениво колыхался в такт движением. Ну и ладно. Вот и хорошо, с трудом ворочая языком, выговорил Николай. Прихватив топор, он, подволакивая раздробленную ногу, начал ползти к твари. Ну и ладно, снова повторил Коля и, набрав в легкие побольше воздуха, замахнулся топором. Ладно, гадина. Топор хрястнул по бугристому покрову на спине и отскочил, как живой, будто Николай стукнул по резиновой покрышке. Однако юношу это не остановило. С четвертого раза хитиновые пластины не выдержали. Сквозь трещины стала просачиваться кровь, с каждым ударом все больше и больше. Из перерубленных шейных артерий раздавалась сердитые хлюпани, будто даже лишившись головы, существо пыталось издать какой-либо звук. Она попыталась отползти, но Николай продолжал в неистовстве рубить наполненный кровью мешок. Дыра неуклонно расширялась, обломки панциря откалывались и падали прямо внутрь раны в бурлящую смесь, мешанину из собачьей и человеческой крови. Тело издыхающей твари буквально вздрагивало от каждого последующего удара, движения толстых лап постепенно слабели и замедлялись, но оно все еще было живо. Когда обук слетел с топорища, Николай, не мешкая, схватил кусок потолочной балки. Погрузив его почти полностью в образовавшуюся дыру на изувеченном теле существа, он принялся с яростью раскачивать его, расширяя рану. После того, как, не выдержав напора, треснула балка, он, рыдая, продолжал ломать панцирь голыми руками. Со стороны казалось, будто он ломает глиняный горшок, отламывает него по куску, а наружу хлещет багровое варево. Внутренности мутанта обжигали, как если бы он рвал крапиву голыми руками. Кровь текла потоком, мгновенно заполонив всю комнату. От резкого металлического запаха кружилась голова и перехватывало дыхание. Внутри умирающего существа что-то лопнуло, и его лапы, обмякнув, медленно разъехались в стороны. Иссеченный, разрубленный в лохмотье мешок мутанта, освободившись от крови, теперь плавал в бордовом озере бесполезной рваной тряпкой. «Вот так вот», – проскрипел Николай, размазывая по лбу кровью. Плюнул в бездыханную тварь, но этого ему показалось мало, и он ударил кулаком по щетинистой лапе. Она больше не шевелилась. «Вот так вот, вот так», – как заведенный повторял парень. Плюхнувшись в кровь, он пополз к выходу. Распахнув дверь, оглянулся и обвел комнату обезумевшим взором. Помещение было похоже на камеру пыток, в которой только что казнили не один десяток несчастных. «Вот так», — шепнул Николай. Толкнул дверь, выползая наружу. Вслед за ним незамедлительно заспешили алые ручейки крови. Лена сидела на полу, испуганно глядя на брата. «Ленка, ты?» — сипло выдохнул Коля. Девочка молча кивнула. «Где он?» «Старик». Лена вытянула руку. «Он лежит. Наверное, он умер». Николай покачал головой. «Наверное, здесь не прокатит». «Он выгрозит гмрази горло, так, как тот сам грозился сделать его сестре. Он вырвет у него сердце. Если, конечно, оно у него есть». «Коля, давай уйдем мы отсюда», жалобно попросила Лена. Он ничего не ответил. Медленно вполз в комнату и несколько секунд безмолвно разглядывал застывшее в нелепой позе тело Корнеева. Застилающая разум ярость, как воинственный запал, гнавший его суда для расправы над хозяином дома, внезапно куда-то испарились. Немного подумав, Николай разлепил спекшиеся губы. «Я не буду тебя добивать. Ты и так сдохнешь, скотина». Он вернулся к сестре. «Иди на кухню, найди спички, отрывисто приказал парень, или зажигалку, и захвати полотенце». Лена послушно поднялась на ноги, скрывшись на кухне. Пока она искала спички, Николай вновь заглянул в комнату, где произошла бойня. Протянув руку, хватился за канистру, которую пару часов назад принесли они с Борисом. Ненароком его взор остановился на изуродованном теле отца, который лежал лицом вниз. По спине подростка пробежал озноб, один из ударов когтей агонизирующей твари разорвал папу почти надвое, и теперь его отец плавал в кровавом озере, словно старое выброшенное на помойку пальто. Николай заскрипел зубами, мысленно приказывая себе не соскользнуть в бездонную могилу безумия. «Да, папы больше нет, и с этим придется жить, но есть сестра, есть он, и, что самое главное, есть мама, которая ждет их дома, и они с Леной обязательно придут к ней». Прихватив крупный обломок доски, кряхтя и отдуваясь, Николай потащился обратно, затем приволок к канистру. Приоткрыв клапан, юноша вдохнул запах и с удовлетворением кивнул. «Бензин. То, что надо». В коридоре, припадая на укушенную ногу, показалась Лена. «Вот», — сказала она, протягивая Николаю коробок спичек и грязную тряпку. «Умница». Пока Николай мастерил факел, девочка неотрывно смотрела на поблескивающие кровью следы, оставленные братом, пока он ползал по коридору. Ее зрачки словно покрылись туманной пленкой, рот слегка приоткрылся. «Ты и понесешь это», — сказал Николай. «Лена?» Девочка встрепенула, стряхивая себя нахлынувшее цепенение. Это факел, продолжал парень. Здесь оставаться больше нельзя. Как только мы выйдем, я подожгу его. Нам нужно защититься от собак. Понимаешь, Лена кивнула, снаружи машина. Мы должны до нее добраться. Николай подполз к выходу, прислушиваясь. У тебя везде кровь, вдруг произнесла Лена. Верно. Ну а ты ты вообще в ней стоишь, устало парировал Коля. Девочка опустила голову. Вытекающие из-под двери ручики крови багровыми змейками расползались дальше по коридору. Лена переступила сандаликами под крошечными подошами вязко хлютнула. Ладно, прошептал Николай, ты готова? Вздохнув, с силы толкнул дверь. Давай, факел. Лена протянула ему доску с намоченной бензином тряпкой. Николай чиркнул по коробку спичкой. Она сломалась. Юноша выругался, трясущимися пальцами, доставая новую спичку. У крыльца появились две собаки. Чирк! В темноте вспыхнул крошечный огонек, и Николай торопливо поднес загоревшуюся спичку к факелу. Ночной воздух мгновенно озарился вспыхнувшим пламенем, и Лена непроизвольно дернулась назад. «Не бойся», — сказал Коля, — «смотри». С этими словами он с силой ткнул в морду какой-то дворняги факелом. Взвизгнув, пес попятился в сторону, оставляя за собой вонь паленой шерсти. «Коля, смотри, там», — вдруг сказала Лена, — «собак все больше и больше». Он видел. Еще одна псина, царапая когтями рассохшиеся ступеньки крыльца, ринулась к ним, но Николай был наготове и ударил ее по голове факелом. В небо взметнулся сноп искр, собака в панике пригнулась. Тряся дымящейся головой, жалобно с она отступила. Не теряя времени, Коля снова открыл клапан на канистре и, просунув ее под перила, принялся поливать бензином собравшихся у крыльца собак. Воздух моментально наполнился резким характерным запахом. Псы недовольно фыркали, отряхиваясь, стеснились назад, но потом снова напирали, не переставая захлебываться в остервенелом лае. «Сейчас!» Николай закашлялся от дыма, который источал чадящий факел. «Сейчас будет немного жарко!» Лена стояла с непроницаемым лицом. Трепещущее пламя факела освещало ее худенькое и серьезное личико. Слишком серьезное для пятилетнего ребенка. Николай зажег очередную спичку и, вздохнув, бросил ее вниз. Раздалось негромкое «фух!» И вверх, извиваясь, устремились громадные языки пламени. Лай собак тут же перешел в шалелый визг. «Скорее!» – зарал Николай. Он видел, что огонь тут же переметнулся на деревянное крыльцо, где он случайно пролил бензин. «Скорее, или мы сгорим?» В тот самый момент Корнеев открыл глаза. Рита Это имя отдалось жжением во всем теле Павла Сергеевича, как если бы его живьем запихнули в мясорубку, при этом заставляя наблюдать, как его плоть, перемалываемая безжалостным стальным ножом, не спеша выползает из дырок стального агрегата длинными розовыми червями. Риты больше нет. Во всяком случае, той самой Риты пронеслась у старика мысль. Скрипя зубами от боли, ему удалось подняться на ноги. Несчастный обрубок правой руки нестерпимо жгло, словно он сунул культю открытый раны в пакет с солью. Павел Сергеевич долго не решался посмотреть в окно. Когда же он все же поднял глаза, с его губ сорвался вздох облегчения. Там никого не было, если не считать мелькающих тени собак. На какую-то долю секунды старику стало безумно жаль своих питомцев. Он никогда по-настоящему не заботился о них, хотя в какой-то степени он привыкал к своим собакам и даже вел фотоальбом. Но по сути, все предназначение этих четвероногих бедолаг – выступать в роли наживки, собирая свои шкуры клещи, Ну и периодически кормить Риту, когда это требуется. Но теперь это не нужно. Клещ, которого Павел Сергеевич так долго и упорно искал, найден, причем найден совершенно случайно. При мысли о нем на лице пожилого мужчины появилось тревожное выражение. Как долго пролежал он без сознания? Почему он не слышит никаких звуков? Мальчишка уже давно должен был закончить работу. И, наконец, где сестра этого парня? Где его фиолетовая жемчужина? Нетвердой походкой старик двинулся из комнаты. Ему хватило не более двух секунд, чтобы осознать, что произошло нечто плохое. Даже не просто плохое, а ужасное. Ужасное и непоправимое. Снаружи доносилась какая-то возняк, который примешивался с скулёж, Но не это приковывало вздор старика. Он не мог отвести глаз от громадной лужи крови, вытекшей из комнаты. Из той самой комнаты, где все происходило. «Нет», — шепотом произнес он. Качаясь от слабости, Корнеев зашел внутрь и, оказавшись чуть ли не пощикал в крови, остолбенел. Потрясенный увиденным, он снова и снова переводил взгляд с изувеченного тела паукообразного существа на огромную дыру в чердаке. «Нет». Старик сделал шаг вперед, осторожно коснувшись лапой издохшей твари. Нежно провел пальцами по ее грубой кожистой поверхности. Побледнев, долго разглядывал неровный срез шеи мутанта, заляпанный грязной пеной. Из одного перерубленного сосуда выпал смутный пузырь. Выпался и тут же лопнул. Этот пузырек словно привел чувство Павла Сергеевича. Шлепая полипкой, начинающей застывать крови, старик заковылял к мертвой девушке. Он без труда поднял тело Светланы в воздух. Странная легкость трупа не удивила старика. Попадающая при укусе слюна содержала вещество, по своему составу мало уступавшее серной кислоте. В результате все внутренние органы и костные ткани донора превращались в жидкую кашу, которую Рита высасывал до последней капли. Он с болью глядел на голову любимой, присосавшуюся к шее Светланы. — Ты, наверное, так ничего и не поняла, — с горечью произнес он. — Ты просто хотела кушать. Бедное, несчастное дитя. А тебе за это отрубили голову. Павел Сергеевич положил труп света обратно на пол, наступив ботинком на лицо девушки. Ее голова с чавкающим звуком погрузилась в кровь. Упираясь в нее ногой, старик с силой потащил отрубленную голову Риты на себя, пытаясь вырвать из шеи Светланы застрявший хоботок. После бесплодных попыток он выматерился и отправился на кухню. Вернувшись с длинным кухонным ножом, он принялся кромсать шею девушки. Вырезав плоть вокруг хоботка, ему, наконец, удалось извлечь голову Риты. Хоботок напоминал полураздавленную гусеницу. В миниатюрных зубьях-крючках застряли волокна кожи пленницы. Старик покачал головой. «Рита», — промовил он. Бережно прижав уродливую, покрытую глубокими трещинами голову к щеке, старик всхлипнул. Его душили слезы. Он не обращал внимания на крики, доносящиеся с улицы. Он не замечал запаха дыма, который, просачиваясь снаружи, все отчетливо ощущался здесь, перебивая даже муторный запах крови. Все, что он видел, — голову своей любимой. Корнеев завороженно глядел на ее грубую, взрытую трещинами кожу, которая из грязно-желтой прямо на глазах становилась слякотно-коричневого цвета. Она будто таяла на глазах, как сугроб на ярком солнце, проклюнувшийся сквозь тучи. Почему? Почему так все получилось? — Он прищурился, вглядываясь в беспорядочный каркелюр на коже отрубленной головы, словно пытался там отыскать хоть какой-то признак жизни. Хоботок болтался без жизненной пакли. Теперь вместо гусениц он почему-то стал похож на вырванный кусок кишечника. Старик смотрел на все это в своем воображении робко выстраивая, словно пазл, образ любимый, истинный образ. Он зажмурился, буквально воочию, видя изумрудные, чуть смеющиеся глаза Риты, ее спелые губы, за которыми жемчужно блестели ровные зубки. Корнея вздохнула, и хрупкая картинка любимой невесты растворилась в воздухе, как пыль. Я ведь нашел его. Я его нашел, чуть слышно забубнил он. Нашу жемчужинку. Нам нужно было уехать отсюда. Я забрал бы с собой его, и потом стал, как ты, и. словно страшась собственных слов, старик замолк. Затем, будто очнувшись, поцеловал голову и, волоча ноги в кровавой каше, побрел к окну. Аккуратно положив голову мутанта на подоконник, Павел Сергеевич прислушался к тому, что происходит за окном. Вздрогнул, услышав звук, заработавший в двигателе. Он сразу узнал его. Так мог работать только его старенький каблук, который он приготовил для отъезда. Лицо старика перекосилось от злобы. «Но уж не оскалился он, — я не отпущу так рано своих гостей». Когда Николай и Лена спустились со ступени, крыльцо и входная дверь дома уже занялись огнем. Быстро разрастаясь, пламя жадно пожирало сухие доски, мгновенно переметнувшись на стены. В нескольких метрах от них заживо горело несколько собак. Они корчились и визжали, катаясь по траве, их свалявшаяся шерсть дымилась, источая удушливый смрад. Их сородичи в благоговейном ужасе разбегались в стороны, когда та или иная, охваченная огнем псина, оказывалась слишком близко от них. «Скорее!» – рычал Николай. Он плеснул из канистры прямо в траву, по правую и левую стороны, делая для себя и сестры безопасную зону. «Дай сюда факел!» Забрав у Лены чадящую доску, он сунул ее в залитую бензином траву. Зметнувшиеся языки пламени были настолько жаркими, что у ребят затрещали волосы и ресницы. Лена снова заплакала. Собаки стояли плотной стеной, не отрывая своих сверкающих глаз от людей. Одна из них шагнула было вперед, но тут же отпрянула, раздраженно фыркнув. «Держись, держись за меня», — приказал Николай Лене. Девочка в страхе прижалась к нему, и парень чувствовал, как дрожит ее маленькое тело. Они торопливо проползли около трех метров, оставив пылающий коридор позади. Псы, увидев это, тут же поспешили к ним. Николай снова сунул факел в руки Лены, начав поливать вокруг себя. Окружившие их собаки нерешительно топтались на месте. — Вот вам, — кряхтел Коля, — вот, твари, получите. Из темноты неожиданно прыгнула огромная овчарка. Взвившись в воздухе, она врезалась Николаю в грудь, как мощнейший таран. Канистра вывалилась из рук юноши, и он опрокинулся на спину. Собака зарычала, роняя слюну. Она медленно шла вперед, словно прекрасно понимая свое преимущество перед раненым и обессильным человеком. Из обракинутой канистры вытекали остатки бензина, заливая лапы пса и его сородичей. «Лена! Лена, факел!» – завопил Коля. Он перехватил взгляд сестры. По лицу девочки скользнула неясная тень, и через секунду она коснулась пылающим факелом травы. Овчарка вспыхнула, как сухая щетка. Она судорожно пригнулась, затем резко прыгнула, словно распрямившаяся пружина. В огненным огненном мареве чернел силуэт собаки, корчившейся от невыносимой страшной боли. Казалось, земля разверзлась, и из образовавшейся трещины вылез один из грешников, разрывая воздух и пространство леденящим воем. Этот вой заглушил звон внезапно разбившегося окна, но Николай с Леной его не услышали. А если бы услышали, вряд ли бы придали ему значение, события и так развивались слишком стремительно и непредсказуемо. «К машине!» — взревел Николай. Ему удалось сбить пламя на левой штанине, которая тоже занялась огнем. Лена стояла как вкопанная. Быстро, к машине. Забывая, охваченная пламенем овчарка каталась по траве, распространяя вокруг себя смрад от горящей плоти. Каким-то непостижимым образом она смогла подняться и даже пробежать несколько метров. Другие собаки молча сторонились, не препятствуя движению живого факела. Наконец, несчастное животное свалилось у клеток. От обуглившегося тела в ночное небо стремились клубы смрадного дыма. Между тем Николай с Леной почти вплотную подобрались к автомобилю. «Внутрь!» — крикнул парень. «Скорее!» Девочка проскользнула первой. Скрежеща зубами от боли в сломанной ноге, Коля с трудом втиснулся в салон каблука и захлопнул за собой дверь. Только после этого он выдохнул. Впрочем, передышку времени не было, и пальцы тут же потянулись к замку зажигания. «Есть! Ключ на месте!» «Коля, у тебя дым из джинсов идет!» — сказала Лена. Николай мельком взглянул на отлевшую штанину. «Ерунда!» Затаив дыхание, он повернул ключ. Мотор недовольно фыркнул. Юноша мысленно выругался, повторив попытку. Тщетно. Мимо, подвывая, проползла еще одна псина, спина и задние лапы, которые полали огнем. Собаки уже не интересовались беглецами. Многие из них горели заживо, судорожно метаясь по участку, кто-то уже издох, сдох, постепенно превращаясь в обуглившиеся головешки. Некоторые псы яростно грызлись между собой. Одна грязная дворняга раз за разом кидалась на стену дома, пока в конец обессильная не свалилась на землю. — Коля? — Не сейчас, — процедил Николай. Он вытер мокрый от пота и крови лоб. Снова повернул ключ. Двигатель чихнул пару раз и затих. — Машина сломана. Почему ты решил, что старый упырь действительно собрался куда-то ехать? — По любопытству внутренний голос. — Коля, у меня ухо болит, — пожаловалась Лена. Она говорила, даже не поднимая головы. — Все потом, Лена, — сквозь зубы проговорил Николай. Еще один поворот ключа. Пальцы тряслись так, словно через его тело пропускали ток. Бесполезно, машина не заводилась. Подсос бензина. Об этом как-то говорил отец, когда они с дядей Толи обсуждали старые машины, шепнул внутренний голос, и Коля вперил взгляд в приборную доску в поисках нужной кнопки. Если бы он или Лена взглянули бы в зеркало заднего вида, то увидели бы высокую сгорбленную фигуру, медленно бредущую к автомобилю. Собаки не предпринимали попыток напасть на идущего. Наоборот, завидев этого ковыляющего человека, они пятились назад, как от прокаженного. «У меня ухо болит», — повторила Лена плаксивым голосом. Николай не выдержал. «Заткнись», — заорал он с перекошенным лицом. «Заткнись, ты идиотка, совсем ничего не понимаешь». Коля наклонился к сестре, обдавая ее запахом Гарри и крови. «Убили папу, нашего папу убили, понимаешь?» «Убили Свету. Там, на дне колодца, лежит Лешка. Он тоже умер. И Борю убили». Девочка затравленно смотрела на брата с таким видом, словно тот в любую секунду мог ударить ее. Ударить кулаком в лицо со всей силы, невзирая на то, что она еще, по сути, ребенок и вообще его родная сестра. «Они все умерли, Лена», — продолжал распаляться Николай. «Мне сломали ногу. Смотри, у меня торчит кость». «Мне трудно дышать. Эта тварь чуть не разорвала мне грудь. Я не могу завести эту чертову машину. А если я заведу, не знаю, как поедем. Я не могу шевелить ногой. И ты еще ноешь про дурацкое ухо?» Лена опустила голову. Закрыв ладошками лицо, она заплакала. Чертыхаясь, Николай отвернулся. Внезапно его осенило, и он решительно протянул руку к одной из кнопок. Потянув ее, он выдвинул ручку на несколько миллиметров. Вот он, подсос. После этого он без особой надежды повернул ключ и едва не завержал от радости, услышав, как послушно заурчал двигатель. «Все в порядке. Все хорошо», — с надеждой заговорил он. «Не плачь. Сейчас мы уедем. У нас будут свои собственные крылья». Лена подняла залитое слезами лицо. «Правда?» — прошептала она. «Правда». Помешкавшись, Николай сказал. «Давай я посмотрю, что там у тебя». Лена повернула голову так, чтобы было видно ухо. Оля наклонился к сестре, щупая пальцами странный комочек на мушке. «У твоей сестрички в ушке точно такой же экземпляр. Жемчужинка!» Слова старика будто сковырнули застарелую болячку, и лицо парня исказило гримаса. «Придется потерпеть». Стиснув ногтями плотный комочек, он потянул его в сторону. Лена ойкнула. «Ну вот и все», — сказал Николай. Он положил клеща на ладонь, разглядывая его со смешанным чувством удивления и брезгливости. Паукообразное существо вяло шевелило лапками, его округлившиеся нежно-фиолетовые тельце было наполнено кровью. В какую-то тысячную долю секунды перед глазами Николая пронеслись ужасные кадры. Громадная тварь с разбухшим откроем мешком сидит на свете, погрузив в ее шею хоботок, словно шланг. «Конец тебе». С этими словами он раздавил клеща ногтем, после чего с отвращением смахнул красно-фиолетовый ошметок. Крошечная, почти неприметная багровая клякса, оставленная на его ладони после умерщвления клеща, сразу же слилась с застарелыми разводами грязи и крови. Он не обратил внимания, что все это время сестра как-то странно смотрела на него. Взгляд был оценивающим, словно девочка выбирала игрушку в магазине. «Ухо все равно болит», — сказала она. «Хрен с твоим ухом», — подумал Коль. Он посмотрел на свою скалеченную ногу. Торчащий осколок кости напоминал арматурину, с которой на резиновый коврик капала кровь. «Я должен, должен справиться». Помогая себе руками, он медленно передвинул сломанную ногу к педали газа. У него все получится. Левой ногой на сцепление, правой на газ. Что может быть проще? Он подъедет к воротам, быстро откроет их, они с Леной мчатся из этого пекла. «Домой, к маме». «А если ворота закрыты, а ключи в доме?» – осведомился внутренний голос, но Николай отмахнулся от него, как от назойливого комара. В задницу эти есть ли? Грязная и ссарапанная рука легла на ручку переключения скоростей. Отец показывал ему, как управлять машиной с механической коробкой передачи, он несколько раз ездил на пятерке. На этой развалюхе, похоже, должно быть то же самое. Николай выжал и включил первую передачу, набрал в легкий воздух и все еще не решаясь надавить на газ. Коля внезапно раздался тихий голос Лены. Опять что-то. «Я сейчас ударю ее», – в бешенстве подумал Николай и тут же ощутил липкий страх. Похоже, его мозги окончательно расплавились от этого бесконечного психоза, раз его посещают подобные мысли. «Оля», – повторила она, – «что?», – хрипло спросил он, с неимоверным трудом сдерживая, чтобы снова не наорать на сестру. «Посмотри в окошко», – шепотом проговорила девочка и тут, с заторможенным видом уставился на Лену, затем медленно-медленно повернул голову налево. Поле чудилось, что он слышит, как скрипят связки и мышцы его шеи, а его даниль, заизможденный мозг, казалось, вовсю противился тому, чтобы глаза последовали совету сестры и, наконец, увидели, что там снаружи. Рядом с машиной стоял старик. Наклонив голову, он пристально разглядывал сидящих в салоне брата и сестру. Николай вскрикнул, от неожиданности чуть не лишившись чувств. Левая нога непроизвольно вздрогнула, соскочив с педали сцепления, автомобиль, дернувшись вперед, заглох. Павел Сергеевич не спеша обошел каблук, остановившись прямо перед капотом. Его пояс был обмотан толстой цепью, оканчивающейся массивным замком. На хромированных звеньях цепи слабо вспыхивали отблески пламени, которым, казалось, уже был охвачен весь участок Корнеева. За цепь был всунут кухонный нож, перепачканный кровью. Здоровой рукой старик волочил за собой дымящийся труп одного из псов. «Вы даже не попрощались», — сказал он, испытывающий, глядя на ребят. Размахнувшись, силой швырнул мертвую собаку на лобовое стекло. Обмякшее тело псины, ударившееся стекло, грузно сползло на капот, оставляя черные потеки на стекле. Лена закричала, беспомощно съежившись в кресле. «Черт!» — заскулил Николай. «Все его надежды на скорое спасение рухнули в один миг» как хрупкий мостик с бурлящим потоком. Черт, черт, черт. Он в смятении крутил ключ зажигания, при этом напрочь забыл вернуть рычаг переключения передач в нейтральное положение, из-за чего автомобиль отказывался заводиться. Твою мать. Забирайте с собой моих питомцев, с ненавистью цедил старик. Забирайте всех, я вам дарю их. Он проковылял куда-то в сторону и через мгновение вновь стоял перед машиной, держа труп еще одной собаки. Струящийся с ее тела дым обволакивал фигуру Корнеева, делая его похожим на призрака. «Это ведь так здорово! Залезть без спросу в чужой дом, отстрелить хозяину руку, жечь заживо его собак и убить родного ему человека!» – злобно шипел Корнеев. Размахнувшись, он швырнул труп в лобовое стекло. «А теперь уехать на моей машине!» Лена скукожилась еще больше, словно пытаясь слиться с сиденьем воедино, раствориться в нем. Она уже не плакала, а только монотонно ревела, делая паузы только для того, чтобы набрать воздуха в свою худенькую грудь. «Это ты, убийца?» – завопил Николай. «Ты, старый психопат! Ты, только ты!» В мозгу что-то щелкнуло, и он, наконец, сообразив, почему двигатель не запускается, повернул рычаг переключения скоростей в нужном направлении. Забирайте их всех!» – словно заведенный продолжал шипеть старик. Он шагнул влево и, наклонившись, уцепился в заднюю лапу тлеющей собаки. Шерсть и обгоревшая кожа слезалась с несчастной клочьями. Корнеев поднял над собой еще живого, бьющегося в конвульсиях пса, придерживая его снизу культей. «Откуда у него столько сил?» — пронеслась у Николая мысль. уж чтоб подзаряжался там в комнате, как мобильник?» «Как насчет шашлычка, детки?» Произнеся это, Корнеев сухонем бросил лежащее животное на капот. Лобовое стекло почти полностью заволокло черной слякотью и зажметка в плоти животных, сквозь которую едва угадывался силуэт хозяина дома.